Пятьдесят девятое. Вечер пятницы. У входа в театр Соломон Борхес разговаривал с двумя пожилыми мужчинами в костюмах при галстуках и в зимних пальто. Должно быть какими-то влиятельными персонами из университета. Было около семи часов вечера. Лусия торопливо пробралась сквозь толпу к дверям. В вестибюле теснились профессора, студенты, зеваки, официальные лица. Вечерние платья, искусственные и настоящие меха. ни даже галстуки-бабочки. Можно было подумать, что все явились в театр. Да в конце концов разве это был не театр? Маленькая площадь лицея почернела от собравшейся толпы. Усие подумала, что новости разносятся по Соломанке очень быстро. Не войти в театр смогут далеко не все. Здесь было и телевидение. Два информационных канала прислали небольшие мобильные группы с облегчённым оборудованием. Времена изменились. Весь день её не покидало одно ощущение, что в этот вечер она оказалась на своём месте и сделала всё, что было нужно сделать. Нынче Лусия купила себе лёгкое не по сезону платье в магазине Zara и подкрасилась чуть ярче обычного. За несколько часов до этого начальство довело своё решение до сведения Пенни, а тут довёл до её сведения. Наверху не только желали, чтобы пресс-конференция состоялась, но чтобы в ней принял участие ЦОП. «На этот раз тебе не отвертеться», — сказал Пенье. «Это приказ очень высокопоставленных лиц». «Таких высоких, как этот?» Сидя во втором ряду, Эктор Дельгада оглядывал зал. Многие из присутствующих были ему знакомы, и кое с кем он раскланялся. Его сопровождала красавица-жена. «Ектор Дельгада» Мануэлла была великолепна в свободном платье от Альберты Феретти под манто Макс с Мара с капюшоном, отделанным лисим мехом. Она оставила детей с няней. Это мероприятие не для них. Правда, нигде не было написано, что на пресс-конференцию не допускаются дети до 12 лет. Но все прекрасно знали, что здесь можно услышать вещи, не предназначенные для детских ушей. Несомненно, именно поэтому сюда пришло столько народу. Всем хотелось услышать о скандале, о резне и испытать дрожь от вида крови. У советника по делам образования правительства Кастилии и Леона слегка пересохло в горле. Он был одним из немногих присутствующих, кто знал, что пресс-конференция пойдёт отнюдь не по намеченному сценарию. Эктор поднял глаза и оглядел круглые балконы, обрамлявшие зал и сверкавшие словно шкатулки с драгоценностями. Какое чудесное место, подумать только. Вед театр Лисео был закрыт пока в 2002 году, когда Саламанка была названа культурной столицей Европы. Его не отремонтировали, а отреставрировали и придали ему первоначальный вид. Какой он имел в XIX веке? Когда свет начал гаснуть, советник перенёс внимание на сцену. Можно было действительно подумать, что начался спектакль. Делегата затаил дыхание, увидев, как на сцену один за другим поднимаются все четверо, чтобы занять свои места за длинным столом. Саламон Борхес, ректор университета, декан факультета и наконец, лейтенант Соплусе Агерре. Его старый друг-криминолог не решался улыбаться, учитывая драматические обстоятельства, сопровождавшие их в последние дни. Но советник догадывался, что он наслаждается этим моментом. Это была его минута славы. А ведь о такой минуте мечтают все. Лусия пробежала глазами по залу. Партер Лисео был набит до отказа. Она не привыкла находиться в ярком свете рампы, да ещё при таком количестве зрителей. А потому для приличия прихватила с собой бутылку минеральной воды. В первом ряду лейтенант заметила Карделию, Веронику и Хароке. Все трое выглядели как привидения. В зале было много студентов, и судя по их манере держаться, немало высокопоставленных лиц. Была здесь и светловолосая журналистка из Мадрида, Кандаси Боикс. Она, улыбаясь, сидела во втором ряду вместе со своими собратьями. Ректор начал конференцию. Добрый вечер, дамы и господа. Давайте не будем терять время. Я Валерио Малина. ректор университета Соломанки, и хочу сразу предоставить слово моему соседу, профессору Соломону Борхесу, заведующему кафедрой юридического факультета, который расскажет нам о программе «Димас», разработанной группой криминологов, которую он руководит. Эта программа позволила прошлой ночью задержать и нейтрализовать настоящего серийного убийцу. Силы безопасности нашей страны в будущем возлагают на эту программу большие надежды. Профессор Борхес, прошу вас. Саламон откашлялся и наклонился к микрофону. Да, дамы и господа, добрый вечер. Я вижу, что сегодня пришло очень много народу. И в зале присутствуют журналисты. И, конечно же, это не потому, что зрителей этой конференции специально отбирали. Скоро я предоставлю слово моей соседке, лейтенанту Тутсо Плусе и Герре. Но перед тем должен сказать вам несколько слов о том, что только что упомянул ректор университета. О программе, которую мы создали в университете вместе со студентами и которая способствовала, хотя и только частично, завершить трудное расследование. Профессор выдержал паузу, чтобы оценить тишину, которая повисла в зале после весёлого возбуждённого шума. Прежде всего, я хотела бы, чтобы мы подумали сейчас, продолжил он, и горло у него сжалось, о двух жертвах этого убийцы. Двух студентах из нашей криминологической группы, которые работали над этим проектом. О двух блестящих молодых учёных, перед которыми открывалось будущее, пока убийца не решил, что их жизни имеют меньшую ценность, чем его чудовищные побуждения. «Мне хотелось бы отдать дань уважения докторантам Аси Дьёб и Алехандро Лорке. Мы будем их помнить». Он замолчал и окинул взглядом аудиторию. После секундной тишины зал взорвался аплодисментами. Лусия увидела, что Корделия, Вероника и Харуки, понурив головы, внимательно рассматривают носки своих ботинок. Секунд через пять Соломон жестом прекратил аплодисменты. Мне хотелось бы также поблагодарить, сказал он, разволновавшись до слёз, ректора университета, декана юридического факультета и советника правительства Костели и Леона по делам образования, Хектора Дельгада, который сегодня вечером присутствует в зале, за то, что дали возможность нашему университету довести до конца эту программу. Мы не сомневаемся, что в будущем она станет необходимой в расследованиях преступлений силами порядка нашей страны. Эта программа, как уже сказал господин ректор, называется Димос. Димос имя библейского персонажа, который вовсе моментально отключилась от этих рассуждений. Она приблизительно знала, о чём он будет говорить. Не знала также, хотя и не была знакома с университетскими обычаями, что он сделает несколько кругов вокруг до да около Прежде чем перейдёт к фактам. А её интересовали именно факты, и правдивые, и ложные. Я не стану сейчас останавливаться на вопросах искусственного интеллекта или алгоритмов, продолжал Соломон. Может, это покажется вам странным в устах руководителя программы, но я ничего в ней не понимаю, несмотря на то, что мои студенты много раз пытались мне растолковать, как она работает. А в зале послышались смешки, особенно среди студентов. Но все мы в конце концов знаем, насколько искусственный интеллект способен взбудоражить нашу повседневность и изменить нашу жизнь в самых разных её проявлениях. О чего же эти качества не должны коснуться работы следователей? Скажем попросту, что Дима с программой революционная, единственная в своём роде. способный восстановить связи, ускользнувшие когда-то от внимания следствия, и навести полицию или гражданскую гвардию на след опасных серийных преступников, будь то преступление сексуального характера, насилия или убийства. Он обглядел аудиторию и сделал широкий жест рукой, как бы обнимая публику, ловившую каждое его слово. Вот что удалось Димасу. Изучив сотни судебных процессов, которые волонтёры из полиции и гражданской гвардии в течение 2 лет вводили в его память, он обнаружил три дела, разнесённых и во времени, и в пространстве, но имеющих много сходных элементов, никем не замеченных. То ли эти элементы затерялись в дебрях дел, то ли следствия проводили службы географически отдалённые и не связанные друг с другом. И Соломон детально разъяснила, о каких элементах шла речь. Все они имели постановочную природу, везде фигурировали счастливые супружеские пары, везде им придавали определённые позы и скрепляли клеем. Везде на месте таких мизансцен находили ткань красного и зелёного цветов. Вид этих мизансцен привёл нас к заключению, что убийца, располагая тела подобным образом, вдохновлялся шедеврами Види и метаморфозы. Длинной поэмой, включающей в себя около 12 тысяч стихов. И написанной в первом году нашей эры. Вернее, не самой поэмой, а полотнами эпохи Возрождения и барокко, написанными на сюжеты поэмы. Вот эти три картины, вдохновившие преступника на три двойных убийства. Перам и Тизбам, Жанна Франсуа де Труа. Кефалы Прокрида, безымянного художника. И смерть Гиацинта. Итальянской школы XVIII века. Соломон помахал в воздухе тремя репродукциями в формате А4, но было ясно, что дальше третьего ряда никто не сможет ничего различить. Сейчас ты потеряешь аудиторию, подумала Лусия. Вернись к фактам. То, что ты говоришь, не подтверждает твои тезисы. Кроме того, Один экземпляр Метаморфозы имелся в библиотеке юридического факультета. По многим признакам мы догадались, что именно этот экземпляр послужил убийце и источником текстов для анонимных посланий, которые он время от времени нам рассылал. И в этом несомненно была его самая большая ошибка. Благодаря посланиям мы его и нашли. А сейчас я передаю слово лейтенанту Лусею Герреру из ЦОП. Это она и её группа блестяще распутали дело и обезвредили убийцу. Все глубоко вздохнула и отпила глоток воды. Всё шло так, как они и договаривались. Теперь её очередь говорить. Хотя темой конференции был димос, люди пришли сюда ещё и из-за расследования. Она терпеть не могла выступать на публике, но сегодня отвертеться не удастся. Выбора у неё не было. Как уже сказал профессор Борхес, подхватила лейтенант Слава Соломона. Без программы Дим мыs нам никогда не удалось бы установить связь всех трёх убийств, из которых самое давнее было совершено в 89 году. Вчера ночью погиб один молодой человек. Его звали Улисс Джойс. Он был студентом и входил в группу криминологов профессора Борхеса. По иронии судьбы он участвовал в доводке программы, которая помогла его вычислить. Это не вызывает большого удивления. Серийные убийцы часто помогают полиции себя обнаружить. И это понятно. Они жаждут славы, хотят быть знаменитыми. Им нужно, чтобы о них все говорили. Порой они ощущают себя выше всех, в том числе и выше полиции. У них развивается такой комплекс превосходства, что они не допускают даже мысли, что их могут поймать. Они, мол, всегда сумеют уйти от погони. даже когда намеренно оставляют множество улик. Она подняла голову. В зале было тихо, слышно, как муха пролетит. Все почувствовали, что нудная речь Соломона была не более чем закуска, а вот теперь они приступили к основному блюду. Улисс Джойс в точности соответствует профилю, который я только что вам обрисовала. Одинокий молодой человек, очень умный, с огромным эго и с такой же огромной жаждой славы и известности. Такой тип личности хорошо известен. У нас были все основания думать, что Улис Джойс и есть тот человек, которого мы разыскиваем. На него указывало абсолютно всё. Но я всё ещё продолжаю думать, что Улис Джойс всего лишь блесна, обманка, призванная нас запутать, и за ним скрывается кто-то другой. Изумлённый зал оцепенел». Лусея видела, как оцепенение растекается по залу, словно чёрная волна нефти от супертанкера, ведь её слова прямо противоречили словам профессора. На первом ряду Карделия Бликфин и Харуки Тэнадзаки резко выпрямились на своих местах. И точно так же выпрямился на втором ряду Эктор Дельгада. Лусея поймала на себе удивлённый взгляд белокурой журналистки. Во-первых, когда было совершено первое двойное убийство, Улисс ещё даже не родился. Я не верю в теорию подорожателя, имитатора, потому что только эта теория способна объяснить то, что происходило дальше. Во-вторых, по причине вот этого. Она помахала в воздухе конвертом, на котором шариковой ручкой было написано её имя. Это письмо доставили лично мне в отделение гражданской гвардии Саламанки. Я получил его сегодня утром. Примеров, когда серийные убийцы рассылают письма в прессу или в полицию, в которых уверяют, что их не удастся поймать великое множество. Наиболее известные письма зодиака, он а бомбером или сына Сэма в Соединённых Штатах. Они играют на нервах следователей, провоцируют их, всячески высмеивают. Более того, демонстрируют свою мотивацию. Но это письмо совсем другого рода. А ново вовсе не преследует цель нас унизить, напротив. Оно написано человеком, который хочет помочь нам докопаться до истины. Я уверена, что этот человек присутствует сейчас в зале. По аудитории прокатился ропот, который быстро превратился почти в рычание. Ректор и декана шаломлённо на неё взглянули, а Корделия, Вероника и Харуки вытаращили глаза. Все жадно вслушивались в каждое слово Лусии. Человек, написавший это письмо, хорошо знаком с тем, кого считает убийцей. Они знают друг друга с детства. Они учились в одной школе, в одном лицее, а потом и в одном университете. Автор письма описывает симптомы и характерные семейные обстоятельства, которые часто упоминают специалисты по серийным убийцам. Эта жестокость по отношению к животным и к другим детям. Отказ признавать любой авторитет. Разобщённая семья, вспыльчивый отец, который плохо с ним обращается. Отношения с матерью постоянно колеблются. Он её то идеализирует, то люто ненавидит. Согласно письму, убийца в возрасте 10 лет проткнул стрелкой компа соловью своему однокласснику за то, что тот посмеялся над его маленьким ростом. Автор письма утверждает, что с тех пор, как семья убийцы поселилась в их квартале, из квартала исчезли все кошки. Все соседи знали, что отец малых лет почти каждый день бил мальчика и издевался над ним. Когда я прочитала это письмо, мы навели справки и выяснили, что человек, о котором идёт речь в юности, учитывая все его особенности, находился под наблюдением психиатра. Однако потом, когда он повзрослел, это наблюдение сняли, потому что тревожные факты больше не повторялись. Лусия молча положила конверт на кафедру. Между тем, человек, о котором идёт речь, добился высокого положения в социальной иерархии. Он разрабатывал блестящие проекты, получил должность заведующего кафедрой, а его лекции очень популярны среди студентов. Однако известности в узкой университетской среде его необъятному эго было мало. Он хотел войти в историю криминологии и в анналы злодеяний. Короче, сохранится в памяти потомков. Лусия быстро взглянула на рацию «Оки-Токи», лежащую возле неё на столе рядом с бутылкой воды. «И тогда», — продолжила она, — этот человек замыслил поистине макеавеллевский план, чтобы добиться славы, которую он так жаждал. Как и многие тщеславные учёные, чья известность угасает, он решил фальсифицировать результаты собственных экспериментов и стал сам совершать необычайные, изысканные преступления. а его группа успешно раскрывала их с его помощью и с помощью программы, которую они создали. Для таких целей ему нужен был сообщник, владевший тем, чем сам профессор не владел — компьютерами и алгоритмами. Такого сообщника он нашёл в Улисе Джойсе, студенте факультета информатики. Парень был даровит, тщеславен, одинок и в то же время раним и неуравновешен. Им было очень легко манипулировать. Ведь его моральные принципы представляли собой прямую противоположность непомерному эго. Кто знает, может быть, наш герой проводил все вечера на пролёт в студенческих кафе Саламанки, наблюдая, вслушиваясь в разговоры, пока не нашёл там эту редкую жемчужину и не позвал в свою группу, чтобы получить от него помощь в осуществлении своего сложного плана. Летенант, раздражённо вмешался декан. Хватит ходить вокруг да около и сыпать обвинениями. Давайте вернёмся к фактам. Кого, по-вашему, в нашем уважаемом университете можно обвинить во всём этом? Я скажу, господин декан, обязательно скажу. Этот человек уже совершил двойное убийство 30 лет тому назад, и тогда его не поймали. Как вам сказали сегодня, его вдохновили на этот подвиг метаморфозы Авидия. Поначалу я подумала, что он просто обожал этого поэта. Он помешан на книгах, дома у него их тысячи. Но потом поняла одну вещь. Его восхищал не сильный поэт. Нет, его восхищала безграничная власть императора. Его право казнить и миловать своих подданных. Право разбивать их жизни, как разбил он жизнь Овидия. Одним словом, как только он нашёл сообщника, то сразу приступил к осуществлению плана. В присутствии своего товарища Алехандро Лорки, который не догадывался о замысле нашего героя, Улисс Джойс сделал вид, что с помощью Димаса обнаружил некие связи между всеми убийствами и позвонил профессору, чтобы объявить ему эту радостную новость. Однако для опущей уверенности, что это событие прогремит и обретёт необычайные пропорции, не хватало одного ингредиента. К примеру, женщины-следователя которая как раз займётся похожим громким делом. Лусия перевела дух и покосилась на своего соседа справа. Его лицо утратило всякое выражение. По щеке катилась капля пота. В зале поднялся невообразимый шум. Она уткнулась лицом в микрофон, стараясь говорить громче, чтобы перекрыть шум. И он убил одного из моих коллег, приклеив его тело к кресту. А потом заявил, что якобы нашёл информацию о давнем преступлении в газете тридцатилетней давности и смог с помощью Димы сосвязать несколько преступлений, поскольку в статье упоминался клей. Когда же я получила анонимное письмо в отеле в Сеговии, куда мы выехали для расследования с человеком, о котором идёт речь, у меня возникло подозрение. Сначала я подумала, что убийца выследил нас. Но потом поняла, что этому есть более простое объяснение. Сидевший рядом с ней Саломон Борхес спокойно поднялся с места. Лусея не стала его задерживать. Все выходы были под контролем. Автор второго письма того самого, что я получила нынче утром, давний знакомый нашего героя, написал, что в конце 80-х потерял его из виду на несколько лет. По времени это совпадает с первым двойным убийством. Я справилась, где был в этот период наш герой. Мне выяснилось, что получив докторскую степень, он уехал преподавать в Сарагосу, откуда родом была его супруга. Возможно, он воспользовался этим, чтобы оказаться в Верхнем Арагоне. Мы до сих пор не знаем, каков был мотив первого двойного убийства. И точно так же не знаем, почему он прекратил убивать. Если действительно прекратил, на целых 26 лет. Но надеемся, что он сам прольёт на это свет, когда мы будем его допрашивать. Она повернула голову и увидела, что Соломон быстро уходит и исчезает в кулисе. Здоровой рукой, другая рука висела на перивизе. Лусией схватила его китоки, нажала на кнопку и сказала: "Внимание, он выходит". Теперь наш герой преподаёт криминологию здесь в университете Саламанки. Он только что сидел рядом со мной. Да. Речь идёт о профессоре Соломоне Борхесе. По залу прокатилась громкая «О-о-о-о!» «Лейтенант!» — крикнул декан. «Хватит, здесь не место для...» «Это и ночью?» — продолжала Лусия, ничуть не смутившись. «Его сообщник Улис Джойс стрелял в меня. Я полагаю, что профессор Борхес убедил его в такой необходимости, потому что я стала представлять для них серьёзную опасность». Но всё пошло не так, как было намечено. Когда юный Джойс нацелил на меня ствол своего пистолета, он не сразу спустил курок, и я успела его обезоружить. Тогда мне показалось, что Улисс смаковал этот момент. Но теперь я думаю, что он просто впервые в жизни собирался убить человека, потому и замешкался. И это спасло мне жизнь. Сказать по правде, смерть Улиса вполне устраивала Соломона Борхеса. Виновный был обезврежен, и больше никто не мог на него донести. Она снова помахала конвертом с письмом, полученным сегодня. Никто, кроме того, кто написал это письмо. Это я его написал, торжественно произнёс советник по делам образования, поднявшись в полный рост перед изумлённой аудиторией. Поскольку убеждён, что лейтенант Гереро права. Господин советник, Рявкнул громовым голосом декан, окончательно выйдя из себя. Что здесь происходит? Вы можете разъяснить мне весь этот цирк? Щелчок произошёл тогда, когда убили тех двух студентов, продолжал делегата, не обращая внимания на декана. Лейтенант, лейтенант, раздался хриплый голос из воки-токи. Объект сбежал. Лусея помчалась, что было духу, хотя ей очень мешало простреленное плечо.